Глава 19. Михаил Белая шапочка, белый меховой воротник на куртке, густые черные ресницы, обрамляющие зеленые глаза совершенно неземного оттенка и высокомерно вздернутый подбородок, не улыбается. Губы блестят холодным блеском снежная королева. Кстати, она накрасилась для меня или просто в честь Нового года. Извини, что мы вот так нагрянули произносит Брусникина, то нам царствующей особы, которая благосклонно почтила своим вниманием простого смертного. «Я рад», — отвечаю просто. «Но ты сам виноват», — продолжает она. «Вся эта история со щенком — это безответственно». «Ну, конечно». Виноватых назначили, высокопарными словами заклеймили. «Что дальше?» «Дальше мы расцепляем взгляды и синхронно поворачиваемся к Машеньке». Она в экстазе, обнимает Татошку, прижимает к себе, гладит, целует. Он лежит ей лицо, она счастливо хохочет. «Ты мой самый любименький, самый красивенький, самый лучший на свете собачоночек». Что-то даже немного завидно. Мы выходим из такси. Я открываю калитку магнитным ключом и дверь дома обычным. Получается не с первого раза, еще не привык. Как только входим, сразу командую с телефоном в руках. «Проходите, раздевайтесь. Надо сделать заказ. Обещают привезти в течение двух часов. Надеюсь, не врут». «Кто что обещает?» «Ресторан. Оливье хотите?» Брусникина пожимает плечами, оглядываясь по сторонам. Маша вообще не слушает, сидит на полу в обнимку с татошкой, сняв один сапог. «Хотим». Отвечаю я за всех. И мы проходим в дом. Гуляем по гостиной, заглядываем на кухню, в спальню, в еще одну спальню. О, ванная большая и терраса есть. Параллельно я озвучиваю. Селедку под шубой берем? Конечно. Филе миньон из говядины будем? Будем. Стейк из лосося? Мм, овощная и сырная нарезка нужна? Обязательно. Сыры и овощи можно в супермаркете купить, наконец подает голос Брусникина и нарезать будет раз в 10 дешевле. А еще я хотела сделать снеговиков из крабового салата Маша любит, и грибочки из черри и перепелиных яиц. Я сгоняю в магазин. У меня есть. «Что, яйца с собой привезла?» «Да», — кивает Анюта. «И все остальные ингредиенты тоже. Хотела дома сделать, уже сварила все». «Ничего себе, какая хозяйственность!» Помнится, раньше Брусникина только яичницу умела жарить. И еще у нее получался просто невероятный омлет. Но это уже не про кулинарию. «Зачем я об этом сейчас думаю?» «Я в магазин. За шампанским, сыром и конфетами. Что еще надо? Маше сок? Фрукты?» «Ты мне пока накидай список». Брусникина провожает меня до двери, с любопытством озирается по сторонам. «А где твои друзья?» «Мы здесь одни». «А это чьи чемоданы?» «Мои? Пришли с доставкой?» «А ты здесь...» «Еще не жил? Я снял этот дом час назад». Анюта удивленно хлопает своими густыми ресницами. «Но почему?» «Хотел встретить Новый год с вами?» «Она теряется, вижу по взгляду». Понимаю, что она заранее приняла решение на меня злиться. За что? Да за все. Когда? Да всегда. А тут получается, что злиться как бы не на что. Я красавчик. Во всех смыслах. Мы на кухне, я разбираю пакеты, Анюта строгает своих крабовых снеговиков. Маша под столом возится с татошкой. По включенному телеку идет что-то детское новогоднее. «А вот и моя внучка Снегурочка!» — басит мультяшный дед, и тут доносится голос Машеньки из-под стола. — А почему Снегурка всегда с дедушкой, а не с родителями? — Интересный вопрос. И правда, почему девчонка с дедом тусуется? — Странновато. — Где ее папа? — продолжает допытываться Маша. — Хороший вопрос, на который мы с Брусникиной ответить не можем. Машенька вылезает из-под стола, берет пакетик сока с трубочкой и произносит. Наверное, как мой. Я замираю. Ну, давай, продолжай. А то меня сейчас разорвет от любопытства. Брусникина отходит к раковине и поворачивается к нам спиной, а я спрашиваю Машу очень-очень тихо. А где твой папа? Уехал за три девять земель в тридесятое царство, три девятое государство. Мутновато. Нужна еще инфа. А что он там делает? Маша зависает. Я не знаю. «Мам, что папа в тридесятом царстве делает?» Брусникина лишь пожимает плечами, не оборачиваясь. «Ладно, я понял. Контакта с отцом и бывшим мужем нет. Наверное, он там в тридесятом царстве лягушек целует», внезапно предполагает Машенька. Брусникина фыркает и возвращается к нам за стол с тарелкой вымытых помидорок черри. «Зачем?» – спрашиваю я Машу. «Царевну себе ищет, дурак!» На этом месте тарелка выскальзывает из рук Брусникиной, помидорки разлетаются по полу. «Ой!» Татошка радостно бросается за одной, за второй. Мы падаем на четвереньки и начинаем их собирать. Машенька скачет вместе с Татошкой, ловя помидорки ртом. «Маша, не надо есть с пола! Я не ем!» «Почему он дурак-то?» — не могу успокоиться я. «Кто?» — Маша уже потеряла нить разговора. «Папа твой!» «Да потому что!» «Зачем ему, Ивану-дураку, искать царевну? Вот же она!» и показывает на свою маму. На этом месте Брусникина снова роняет собранные помидорки и начинает нервно смеяться. А я задумчиво чешу репу. Интересная сказка.